Глава вторая. Сарая. Этим утром я планировала отдать Айфон. Честное слово, я собиралась это сделать. А ещё я планировала окончить колледж и объехать весь мир. К сожалению, самым дальним пунктом за пределами города, до которого мне удалось добраться за последний год, был Хабакен. Моя необразованная задница заснула в поезде скоростной железной дороги и оказалась там. Надежно спрятав iPhone в боковом кармане моей сумки, я сидела в седьмом вагоне по диагонали от мистера Большого Хрена и скоса поглядывая на него, пока он читал Wall Street Journal. Мне потребовалось больше времени, чтобы изучить льва. Эти животные всегда завораживали меня в зоопарке, особенно их манера взаимодействовать с людьми. На очередной остановке в вагон вошла женщина и села напротив Грэма. Она была молода, а длина ее юбки граничила с непристойностью. Ноги у неё были загорелые и мускулистые, обнажённые и сексуальные. Даже мои глаза задержались на них на мгновение, но Лев не отреагировал. Казалось, он её даже не заметил. Он то читал, то бездумно теребил свои большие часы. Я бы предположила, что он больше бабник. Когда поезд подошёл к его остановке, я приняла решение. Я отдам ему айфон. Завтра Один лишний день ничего не меняет. Остаток поездки я опять просматривала фотографии в его Айфоне. Только на этот раз я их изучала, внимательно разглядывая детали на заднем плане, а не главные объекты. Снимок Грэма и пожилой дамы был сделан перед камином. Раньше я этого не заметила. На каминной полке выстроились рамки с фотографиями. Я увеличила изображение рамки с наименьшим количеством пикселей. Это был снимок мальчика и женщины. Мальчику одетому в какую-то форму на вид было лет восемь или девять. У женщины, во всяком случае, я думала, что это женщина, была очень короткая стрижка. Мальчик мог быть и гремом, но наверняка я сказать не могла. Я едва не пропустила свою остановку, разглядывая увеличенное изображение того, что оказалось почтальоном на заднем плане другого снимка. Что черт побери я творю! Я остановилась возле обычного фургона с кофе и сделала заказ. Мне большой ванильный латте с соевым молоком без сахара со льдом. Аниль покачал головой и хихикнул. Время от времени, когда к его фургону выстраивалась очередь из женщин, выглядевших так, будто они заблудились в поисках Старбакса, я обязательно заказывал что-нибудь смешное, громко. Обычно хотя бы одна из них верила в то, что в фургоне Аниля халяльное мясо продают такие напитки. Обычно выбрать можно было один из трёх вариантов. чёрный с молоком с сахаром или отправиться в другое место. У Анила не было даже органического кофе фирмы Equal. Бросив мой доллар в миску, он протянул мне мой обычный чёрный кофе. Я отошла и рассмеялась, услышав, как женщина спрашивает, делает ли он фрапучино. Когда я пришла в офис, Ида была в особенно плохом настроении. Чёрт подери. Весь мир думал, что спроси Иду, это замечательное место. Лишь немногие избранные знали правду. Женщина, раздававшая большими порциями сладкие советы, получала наслаждение от собственной скупости и от того, что выжимала из людей все соки. Найди номер телефона отеля Селестина. Эими словами она приветствовала меня. Я включила системный блок старого компьютера, на котором она заставляла меня работать. Интернет в моем телефоне работал намного быстрее, но я не собиралась использовать мой девайс только потому, что Ида отказывалась переезжать в двадцать первый век. Пять минут спустя я принесла требуемый номер ей в офис. Вот он. Хотите, чтобы я забронировала вам номер? Передай мне папку с путешествиями из шкафчика. Я протянула её ей и ждала, так как она не ответила на мой вопрос. Ида перелистывала страницы в пухлой папке, пока не нашла маленькую сложенную карточку. Такие обычно оставляют в отеле с именем горничной. Она прочла текст и протянула карточку мне. Позвони в этот отель Скажи им, что Магрид не знает, как правильно убирать номер. В последний раз, когда я останавливалась в Селестине, ковёр не был вычищен должным образом, а на стенке душевой кабины остались чёрные волосы. О'кей. Обязательно упомяни имя Магрид и скажи, что я настаиваю на том, чтобы номер убирал кто-то другой, а затем попроси о скидке. А если они не дадут скидку? Тогда всё равно забронируй номер. В последний раз в моём номере была идеальная чистота. То есть, и ковёр, и душевая кабина не были грязными? Ида раздражённо вздохнула, как будто я испытывала её терпение. Цены на номера в этом отеле просто грабительские. Я не собираюсь платить по 400 долларов за ночь. То есть вместо этого вы предпочитаете, чтобы кого-то уволили? Она подняла одну густо нарисованную бровь. Ты хочешь, чтобы я уволила тебя? Ага. И эта сука ещё раздаёт советы о морали. Мне повезло. Это была среда. По средам Ида встречалась со своим редактором. Поэтому мне, по крайней мере, пришлось терпеть её всего лишь полдня. А потом она ушла, оставив мне список поручений на целый лист. Закажи новые деловые визитные карточки, и на этот раз они должны быть менее яркими. Я руковожу бизнесом, а не цирком. Обнови блог. В жёлтой папке лежат письма и ответы на день. Не импровизируй, когда будешь печатать. Колонка спроси Иду не предлагает заняться любовью по-собачьи, чтобы развеселить бойфренда, который только что потерял своего любимого джек-рассел-терьера. Види считай из голубой папки в Quickbox. Учти все скидки, даже если дата скидки уже прошла. Отправь контакты Лоуренс на просмотр. Никаких указаний на этот счёт. Я потом сама с этим разберусь. Она исписала каждую страницу документа ярко-оранжевым маркером. Смехотворно. Неприемлемо. Забери вещи и схем чистки. Квитанция на моем столе. Не плати ничего, если пятно на левом рукаве моего махерового жакета не отошло. И что такое махер, черт подери? Прими доставку из Speedy Printing. Никаких чаевых. На прошлой неделе он опоздал на десять минут. Список все не кончался и не кончался. Мне очень захотелось отсканировать его и разместить в блоге под последним ответом, который она дала служащей, пожаловавшись на проблемы с боссом. Вместо этого я врубила музыку и до не разрешала слушать ее на рабочем месте. Дала курьеру из типографии двадцать долларов на чай из наличных на мелкие расходы и сделала перерыв на час, чтобы положить басы и ноги на рабочий стол и еще поиграть с айфоном мистера Большого Хрена. Глядя на шевелящиеся пальцы моих ног, я любовалась последним творением Тига. Он сделал мне новую татуировку. Из под кожаного ножного браслета на щиколотке на подъем правой ступни спускалась перышко, совершенно в стиле покахонтес. Нужно будет зайти в тату-салон Тига, чтобы он мог сделать фото для своей стены теперь, когда отец спал. И я почти исчерпал лимит моего интернета на месяц, поэтому я забил Грэм Морган в поисковик Google на его iPhone. Я удивилась, когда поиск выдал более тысячи результатов. Первым появился сайт его компании Morgan Financial Holdings. Я кликнула на него. Это был типичный корпоративный сайт, скучный и деловой. Список активов занимал целую страницу. В нём было всё: от земельных участков до финансовой инвестиционной фирмы. От сайта разило старыми деньгами. Я была готова поспорить, что у папочки Моргана до сих пор есть большой угловой кабинет, и он заглядывает в компанию по пятницам после гольфа. Общая тема сайта тоже казалась подводила итог управлению бизнесом и богатством. Богатые становятся богаче. Кто управлял моими активами? Хотя подождите-ка, все верно, их у меня нет, если только не считать мою великолепную задницу. Но и ей в настоящий момент никто не занимался. Я кликнула на раздел управляющие, и у меня открылся рот. На первом же фото был Адонис собственной персоной Грэм Джей Морган. Парень и в самом деле был очень хорош с собой. Прямой сильный нос, тонкие нижние челюсти, глаза цвета тающего молочного шоколада. Что-то подсказывало мне, что среди его предков были греки. Я облизнула губы. Черт! Под снимком я прочла его биографию. Двадцать девять лет с отличием окончил Уорденскую школу бизнеса, не женат, бла-бла-бла. Меня удивила только последняя строчка. Мистер Морган основал Morgan Financial Holdings только 8 лет назад, но её разнообразное клиентское портфолио могло соперничать с самыми старыми и самыми престижными инвестиционными фирмами Нью-Йорка. Надо же, я ошиблась насчёт папочки. Вытерев слюну с клавиатуры, я перешла к разделу Команда. В нём числились 30 различных директоров и менеджеров. Здесь тоже была общая тема: все хмуры с отличным образованием. Одинокий отступник осмелился улыбнуться для корпоративного фото. Бен Шилинг, менеджер из отдела маркетинга. Затосковав от корпоративной жизни, но всё ещё не готовая вернуться к моему списку поручений, я снова просмотрела список контактов Грема. Я прокрутила имя Айвери, Гадая. Только ли женщинам, мистеру большому хрену, удаётся вывести из себя. Через несколько имён после Айвери я увидела первое мужское имя. Бен. Хм. Без лишних раздумий я напечатала текст. Грэм: Как дела? Я пришла в возбуждение, увидев, как заплясали три точки, указывая на то, что он печатает ответ. Бен: Работаю над этой презентацией. Она будет готова завтра, как и планировалось. Грэм: Отлично. Скажи Линдзе, чтобы она внесла тебя в мой календарь. Я хотя бы правильно запомнила имя. Я увидела, как три точки опять заплясали, потом остановились, потом закачались снова. Бен: Не думаю, что Линда вернётся после того, что произошло вчера на встрече. Ага, дело сдвинулось с мёртвой точки. Я села прямо в кресле. Грэм. Вчера на встрече многое произошло. О чём конкретно ты говоришь? Бен. Хм, я о том, когда ты завопил: "Ты уволена, убирайся к чёрту из моего офиса". Парень и в самом деле был полным мудаком. кому-то следовало надрать ему задницу. Я запустила Safari и снова открыла последнюю страницу, которую я посещала. На полпути к концу списка сотрудников я нашла того, кого искала. Мередит Клайн, менеджер по персоналу. Грэм, возможно, я был слишком резок. У меня вся половина дня занята встречами. Не мог бы ты заглянуть к Мередит в отдел персонала и проследить за тем, чтобы Линда получила месячное выходное пособие? Бен, конечно. Уверен, что она это оценит. Если я буду слишком милой, то он начнёт что-то подозревать. Грем. А я оценю отсутствие иска. То, что оценит она, не моя забота. Я сообразила, что зашла слишком далеко, поэтому я убрала айфон в сумку, чтобы не причинить большего вреда. Завтра я его верну владельцу. И мне очень хотелось встретиться с этим подонком.